Глава 13. Квартал совета. На окончательную отладку всех тонкостей перемещения по Либрусу, и, что более важно, безопасному выходу в реал у Светки ушло еще три дня. По понятным причинам мы ее не торопили, а то напутает чего-нибудь и превратимся мы в крокозябриков. Ну нафиг! Пожить еще охота. Тест проводили на полигоне, где создали такие же условия, как в квартале совета. Алика выступала в роли наблюдателя и всеми силами старалась обнаружить нас во время преодоления защитного барьера. Ну, что я могу сказать? В Либросе мне не понравилось. Ничего общего с привычным миром грез, где Светка могла смоделировать абсолютно любую реальность. Духовный план, как его называют симбионты, оказался весьма своеобразным и даже пугающим. Очень трудно описать свои ощущения. Стоило ведьме взять нас с Элизы за руки, как видение мира начало стремительно меняться. Первыми пропали привычные краски. Деревья, здания, силуэты окружающих нас людей стали серыми, блеклыми, полупрозрачными. А по телу пробежала неосознанная дрожь. Как будто температура воздуха резко ушла в глубокий минус. Но пар изо рта так и не пошел. Силовой барьер тоже изменился. Но по слабому дрожанию впереди было понятно, что он остался на своем месте. Затем пришло чувство тревоги. Со мной такое случалось в реале, когда активизировалась чуйка. Только сейчас я не мог понять, откуда исходит угроза. Складывалось впечатление, что враг окружил нас и готов в любую секунду наброситься. Это напрягало, сбивало концентрацию, дезориентировало, заставляло с опаской вглядываться в окружающее пространство, но кроме мелькающих теней ничего не было видно. «Уходим на второй слой», — предупредила Светка. «Ни в коем случае не отпускайте мою руку. Иначе заблудитесь и останетесь тут навсегда», — в очередной раз напомнила подруга. В следующую секунду кожу ошпарила настолько лютым морозом, что рука непроизвольно дернулась, но светка удержала мою ладонь своей и не дала разорвать телесный контакт. Видение снова изменилось. Размытые тени окончательно исчезли, остались лишь тонкие контуры людей, деревьев и зданий, как будто мы попали в только формирующийся в виртуальный мир, где гейм-дизайнер делает первые наброски локации карандашом. Энергетического барьера больше не было. На этом слое духовного плана нет места ничему постороннему, даже энергии. Я посмотрел на черно-белые очертания Светки и понял, что ей откровенно хреново. Слишком много сил она тратит, чтобы не только оставаться на этом слое, но еще и нас удерживать. Тридцать шагов. Прозвучал в голове слабый голос мелкой, и мы синхронно шагнули вперед. Показалось, что само пространство застонало из-за неправильности всего происходящего. Не должны живые находиться так глубоко, да еще и диктовать свои правила. Но пока мы втроем держимся за руки, нас не остановить. Шаг, еще шаг, а потом еще. Главное оказаться за чертой барьера. С той стороны, нет такой серьезной защиты. Все ухищрения прежде всего направлены на предотвращение проникновения извне. Я разготовься. До выхода в реал. Три, два, один, выход. Это было еще одним скользким моментом. В Либросе нам нельзя пользоваться силой своих искр. Инвиз я отключил еще при погружении на первый слой. Потому как, если этого не сделать, духовный план иссушит искру, высосет всю энергию до капли. Чтобы нас не засекли сразу после выхода в реал, надо филигранно рассчитать время и укрыться маскировочным полем в момент воплощения. Мир мгновенно обрел краски, в легкие потоком хлынул кислород, и я только сейчас осознал, что все это время мы не дышали, тупо было нечем. Все тело покрывало липкий холодный пот, которая начала быстро впитывать включившаяся автоматика экзодоспеха. Меня потряхивала, а Лиза и вовсе тихо чертыхалась. По всей видимости, духовный план ей тоже не понравился. Но мы справились. Защитный барьер мерцает в пяти метрах позади нас. Стелс поля надежно прикрывает от обнаружения, и раз Лика не выходит на связь, значит, не смогла зафиксировать ничего необычного, хотя использовала все доступные ей способы, включая и тех, которых у врагов, по идее, быть не должно. «Жуть какая!» — прокомментировала погружение в Либрос Элиза. «Свет, ты как себя чувствуешь?» «Сносно!» — измученным голосом ответила подруга. «Но перед вторым заходом мне нужна передышка». «Само собой!» — хмыкнул я. «Уверяю тебя, мы тоже не горим желанием еще раз оказаться в этом гостеприимном мире. Но давайте для чистоты эксперимента доделаем начатое и проникнем на нашу базу. Наверняка же охраняемые системы на Асгарде, если уступают разработкам наших ботаников» то не намного, Тем более, что самая сложная часть операции уже позади. Через два часа мы материализовались прямо в командном пункте нашей сверхзащищенной базы и объявили всем офицерам клана, которые с кожи вон лезли в попытках засечь наше присутствие, что они являются трупами. На этом эксперимент посчитали успешно завершенным и отправили Светку отдыхать. Она молочина, в кратчайшие сроки освоила столь сложную технику. Не уверен, что даже раз Альгул знает, о существовании более глубоких слоев либроса. Чтобы проворачивать свои делишки, ему вполне хватало и первого слоя. На восстановление сил у Светки ушли сутки, но мы для надежности выждали три дня, за которые еще и повысили мелкий уровень искры. Теперь можно и на дело отправляться. Придется провести в самой хорошо охраняемой локации Асгарда больше суток, чтобы ведьма смогла восстановить силы, и появилась возможность незаметно слинять. Но ничего, мы найдем чем заняться под самым носом урас Альгула. В квартале Совета сосредоточены практически все критически важные для Асгарда структуры, позволяющие контролировать все процессы жизнедеятельности человечества. И в каждую нам предстоит не только проникнуть, но и свой вирус запустить. В общем, работы предстоит много. Перед началом операции Лику пробил приступ паранойи, и она всучила нам по личному энергетическому паразиту с четвертым и третьим уровнями метки, которых она изъяла из Искрфорсовцев и сохранила. Она предположила, что раз Альгул может ощущать присутствие живых, даже несмотря на инвиз. Но если одновременно с живым существом пойдет и отклик отметки, то он ничего не заподозрит. Народу в квартале Совета должно находиться много, всех не проконтролируешь. Естественно, присоединять паразита к искре Лика не планировала, а передаваемые данные о местоположении носителя серьезно искажались. Пришлось выделить этой гадости канал для подпитки, ведь только так можно добиться от него генерации необходимых излучений. Уходили на Асгард мы в режиме максимальной секретности. О вылазки, кроме нас троих, знала лишь Лика. Для всех остальных мы отправились в очередной поход за имуществом клана, что Доран Грей разбросал по всей галактике. Мы неспроста тренировались в Либросе преодолевать расстояние в 30 метров. Именно столько нам надо будет пройти и в этот раз. Ближе подходить к энергетическому барьеру, отгораживающему квартал Совета от основной части города, крайне не рекомендуется. Слишком велика вероятность хлопотать на свою голову серьезные проблемы. В условленное время мы были на месте. От идеи воспользоваться выбитым из Ишмара ключом доступа решили отказаться. Слишком много времени прошло после его исчезновения. Наверняка ведь раз Альгул уже давно сменил все пароли. И попытка отвлечь внимание мы лишь наоборот, его привлечем, и нас будут усиленно искать. Нет, лучше все сделать тихо и так же тихо уйти. В этом случае появится шанс в нужный момент Проделать такой фокус еще раз и атаковать врага, когда он не будет этого ожидать. Второе свидание с Рым, неоформленным Либросом, оказалось столь же неприятное, что и первое. Но в этот раз мы уже знали, чего нам ожидать, и морально были готовы. Вроде бы сработали чисто, проговорил я, когда мы материализовались уже внутри квартала Совета. Работаем максимально осторожно. Первая наша остановка ⁇ здание корпорации Эргодар которая до захвата власти рас Альгулом находилась под управлением Совета Асгарда. Именно в этом здании находятся основные узлы управления энергокуполами орбитальных городов. Без контроля над этими узлами любые попытки вмешательства в энергосистему городов невероятно опасны. Да, мы уже начали предпринимать кое-какие шаги и мастерить в городах реакторы, но проблема заключается в том, что процесс идет крайне медленно, потому как стелс есть только у меня, а без абсолютной невидимости идти на дело чистые самоубийства. Нам нужна гарантия, что враг не сможет отыграться на мирных людях. Пользоваться телепортацией мы решили только в крайнем случае и заранее договорились перед началом операции, что будем передвигаться максимально скрытно. Лика даже специальное антигравитационное напыление на подошвы Экза изготовила, которое не создает никаких возмущений и позволяет не оставлять следов на траве во время движения. От Альгулы можно ожидать чего угодно — Он наверняка не ограничился одним лишь энергокуполом и напичкал квартал Совета всевозможными датчиками. Мы как в воду глядели. Биу устал перечислять все обнаруженные им датчики контроля за окружающим пространством. Все пространство квартала просвечивалось, просматривалось и прослушивалось во всех мыслимых и немыслимых диапазонах. Но наша защита пока уверенно справлялась с таким серьезным вызовом. К зданию Эргодара мы подходили с особой тщательностью. Режимный. Стратегический объект охранялся по высшему разряду, хотя я и не представлял, куда же еще выше-то. И вот это стало для нас неприятным сюрпризом. «Да они издеваются, что ли?» — раздался в голове возмущенный голос Светки. «Еще один энергокупол? Серьезно?» «Похоже, наша миссия сильно затянется», — констатировал очевидное я. «Погнали проверим другие объекты, а потом примем решение». Всего нас в квартале Совета Асгарда интересовало пять ключевых структур, Галактической империи, уже упомянутый Эргодар, Центр сохранения стратегической информации, Асгардский институт инноваций, Центр криостазиса, ну и дворцовый комплекс, где, собственно, и обитает раз Альгул. Понятное дело, что во дворец соваться не планировали, но пошататься рядом, понаблюдать за обстановкой и изучить охранную систему все равно надо. Худшие опасения подтвердились каждый стратегический объект был прикрыт дополнительным защитным куполом. Параной Это сколько же энергии уходит почем зря. Ведь ее можно было направить на благо людям. Вот поэтому диктаторы, которые в первую очередь думают о безопасности собственной шкуры, никогда не смогут удержать власть в своих руках. Со временем среди угнетаемого народа найдется кто-то более сильный, кто обойдёт все заслоны и свергнет его. — Что будем делать, Ярс? — послышался вполне закономерный вопрос от ведьмы. — Ждать, пока ты установишься. Затем проникает за энергокупол через второй слой Либроса и делает то, зачем мы сюда пришли, — ответил я. Если потребуется, и неделю тут просидим. Ресурсов для этого хватит. Да и потом. Идти 30 метров нам уже не надо. Хватит и трех шагов. Так что, по идее, и восстанавливаться ты будешь гораздо быстрее. Возражений не последовало. Примерный план действий был принят на вооружение. А пока Светка восстанавливается, чтобы не терять время почем зря, Заняли удобную позицию и начали вести наблюдение за форсовцами, попутно подсаживая жучки тем, кому это было возможно. Хм. Я расскажется, наши беглецы наконец-то добрались до Асгарда. Спустя пять часов такой монотонной и скучной работы доложила Элиза. Что-то долго они добирались, хмыкнула Светка. Уже больше двух месяцев прошло. Небось, прервали гиперпрыжок где-нибудь посреди мертвого космоса и долгое время обдумывали как будут отмазываться перед своим повелителем. «Ну или движок у них слабый оказался», — предположил я. «А может, поломка какая в пути произошла? Неважно это уже. Главное, что мы рядом и сможем послушать разговор расальгула со своими слугами. Погнали. Устраиваемся поближе к дворцу. Чувствую, шоу будет интересным». Уже через 40 минут мы ощутили присутствие наших невольных шпионов. Прототипные жучки-лики прекрасно справляются со своей задачей и мы смогли без особых проблем наладить с ними связь и слышать все, что происходит рядом с форсовцами. Как мы и предполагали, беглецов с земли доставили прямиком в дворцовый комплекс на суд Рас-Альгула. Как только форсовцев доставили в зал совета, уцарилось молчание, которое продлилось довольно долго, не менее десяти минут. Я даже подумал, что связь с жучком прервалась, но все оказалось намного сложнее. «Не вижу вашей вины в провале миссии на земле», послышался спокойный ровный голос Рас-Альгула. Хм, похоже, ему не требуется допрашивать своих слуг. Он получает информацию прямиком из их сознаний. Также я вижу, что ваши повозлы чисты, продолжил вещать император галактики. Вы стремились как можно быстрее вернуться на Асгард и сообщить мне о случившемся, и лишь полученные во время боя повреждения корабля помешали вам прибыть быстрее. Ага. Значит, догадка с поломкой оказалась верной. Ну что же, бывает. Видать, во время нашей атаки шальной выстрел угодил во что-то важное. Но, — продолжил раз Альгул, — вы все равно меня подвели. Я отдал четкий приказ уничтожить всю инфраструктуру на земле, чтобы эти крысы, называющие себя защитниками, не могли и носа высунуть из своей норы и ждали прибытия карающего флота Асгарда, трясясь от страха. Но вы не смогли справиться даже с таким простым заданием, Я получил весьма болезненный укол, лишился верного друга и одного из сильнейших одаренных на свете. Оправданий такому быть не может. В следующий момент сигнал от жучков пропал. Это может значить только одно: одаренные мертвы. Псих ненормальный. Передернув плечами, прокомментировала событие Светка. Сложно было не согласиться с этим утверждением. И как с таким подходом раз Альгул сумел набрать себе столько сторонников? Неужели тут все дело? В захвате сознаний. Или это его так смерть одного из друзей выбесила? Сильно сомневаюсь, что у такого человека могут быть друзья в общепринятом значении этого слова. Скорее речь идет о ностальгии, ведь Ишмаир действительно был одним из первых сторонников Расальгула Альгула, одним из первых, кому он затуманил разум и извратил душу. Возвращаемся к выполнению нашего плана, приказал я. Лика говорила, что нам лучше держаться подальше от дворцового комплекса. Хорошо, что мы не стали делать ставку на шпионов. Но кто же знал, что так все обернется? Потянулись одновременно и монотонные и чрезвычайно напряженные дни. Возбуждение в связи с проникновением на хорошо защищенный объект сменилось долгим ожиданием, когда ведьма сможет вновь протащить нас через второй слой Либроса, ну а взломом занимался непосредственно био. За последние месяцы он прекрасно освоился с этой задачей и филигранно проделывал все необходимые манипуляции. Использовали уже хорошо зарекомендовавшую себя систему когда мизерные фрагменты вируса внедряются в разные информационные файлы и до поры до времени никак себя не проявляют. Но стоит им получить определенный сигнал, который, к слову, может пройти и из открытых источников, как вирус за считанные секунды соберется в одно целое и начнет захват всей изолированной системы. А если не сможет этого сделать, то перейдет к радикальным мерам и будет разрушать ее. В итоге централизованное управление критически важными объектами либо перейдет под наш контроль, либо будет разрушено. Это означает передачу дублирующих функций на региональные, гораздо менее защищенные узлы, многие из которых вообще располагаются не то, что вне квартала совета, а вообще не на Асгарде. В общем, покидали мы логового врага вполне довольные проделанной работой. Защитники стали еще на один шаг ближе к тому, чтобы очистить галактику от тирании Раз Альгула.